Глава 3. Вероника. Баллахей. В молодости я бы просто бежала. Бежала бы, кричала, что есть мочи, крушила всё на своём пути. Но теперь так уже нельзя. Мне остаётся только потягивать чай и предаваться размышлениям. Я прочитала всё за одну ночь и теперь пребываю в полной растерянности. Оставшись наедине с пятнадцатилетней Вероникой на несколько часов, я будто бы вновь выпустила наружу дикую, более ранимую версию себя. Это странно и до жути неприятно. Будто кто-то копается в моей голове. Все эти годы я подавляла в себе воспоминания. Теперь же, будто пытаясь наверстать упущенное, они нахлынули на меня бурным потоком и не желают оставлять в покое. Но вместе со смятением и беспокойством в моей голове поселилась и навязчивая идея. Она не покидает меня во время завтрака, и когда приходит Эйлин, и когда я прогуливаюсь перед обедом, когда читаю Эмили Бронте, когда обедаю пирогом с лососем и во время тихого часа, и когда срезаю розы для обеденного стола. Позже я подпиливаю ногти и понимаю, что не успокоюсь, пока не узнаю ответ на вопрос. Возвращаюсь в спальню. Я положила дневники обратно в коробку и заперла её на замок, оставила только медальон. Теперь он спрятан под подушкой. Достаю его, сжимаю в руках и снова глажу цепочку. На этот раз не открываю его, но думаю о самой тонкой, светлой пряди. Мне стоит немалых усилий снова сдержать поток эмоций. Ну же, думай. Сегодня часы тикают особенно громко. Мне не нравятся часы. Но без них нынче как без политиков и парацетамола не проживёшь. Я вынимаю слуховой аппарат. Тиканье часов затихает. Наконец-то можно спокойно подумать. К моменту, когда Эйлин заканчивает работу, я уже всё решила. Спускаюсь на кухню, Беру несколько предметов из своего четвёртого, лучшего фарфорового сервиза и завариваю чайничек крепкого английского чая. Я предпочитаю заваривать чай самостоятельно. Никто не делает этого лучше меня. Присядь-ка, Эйлин. Кажется, у меня есть к тебе просьба. Она плюхается на стул и что-то бормочет под нос. Не могла бы ты говорить громче? Что случилось с вашим слуховым аппаратом, миссис Макриди? Кричит она в ответ, бешено жестикулируя и показывая пальцами на уши. В спальне, наверное, не могла бы ты Конечно. Она встаёт и выбегает из комнаты. Эйлин, дверь. Ну я ведь вернусь через Впрочем, неважно. Отмахивается она. И захлопывает за собой дверь. Через секунду она возвращается обратно с моим слуховым аппаратом в руках, на этот раз не забыв про дверь. Я вставляю слуховой аппарат и наливаю нам по чашке чая. Эйлин снова усаживается и громко хлюпает. Я делаю небольшой глоток и собираюсь с мыслями. От этого решения будет зависеть, каким будет то недолгое будущее, что мне уготовано. Меня нельзя назвать суеверным человеком. Я не боюсь передавать вещи через порог и абсолютно равнодушна к черным кошкам, перешли они мне дорогу или нет, но еще ни разу в жизни я не составляла завещание. Это, как мне всегда казалось, точно не к добру. При этом я прекрасно понимаю, что, что если не оставлю никаких указаний, то мое состояние достанется государству или еще какому-то нежелательному бенефициару. Дожив до 80 лет, я пришла к выводу, что пора изучить этот вопрос более детально. Вполне вероятно, что эта смертная оболочка позволит мне пожить еще лет 15 лет. Возможно, королева пришлет мне поздравительную открытку на сотый день рождения. А может и нет. Насколько я знаю, у меня нет ни одного кровного родственника в этом мире. Но вернувшись в прошлое, я поняла, что обстоятельства моей жизни не позволяют быть уверенной в этом на сто процентов. Для создания нового человека много ума не надо». Не каждое рождение отмечается большим праздником, и в мире наверняка тысячи отцов, которые даже не подозревают о своих детях. Этот маленький, но неоспоримый факт просто сводит меня с ума. Я во что бы то ни стало намерена найти ответ и начать поиски. Я планирую прямо сейчас. Элин сидит напротив меня, вцепившись в кружку с отсутствующим выражением лица. Я замечаю, что сегодня её кудри ещё более растрёпанные и непослушные, чем обычно. Мне бы очень хотелось, чтобы она как-то решила эту проблему. Эйлин, я должна попросить тебя кое о чём. Не могла бы ты с помощью своей интернет-штуковины найти мне надёжное и уважаемое агентство? Конечно, месяц смотрите, как вам угодно. Какое агентство вам нужно? Она пытается скрыть улыбку, потягивая чай из кружки. Бюро знакомств? Я не в настроении реагировать на эти глупости. Не говори ерунду. Нет. Мне нужно агентство, которое сможет отыскать информацию о давно потерянных родственниках. Эйлин хватается руками за своё напудренное белое лицо. Ухмылка сменяется изумлением. О! Миссис, смотрите! Думаете, где-то на свете есть ваши родственники? Она нетерпеливо ждёт подробностей. Я же не намерена рассказывать ей что-то ещё. В моём возрасте пора уже делать то, что хочется, а не отчитываться перед всеми вокруг. Значит, вы хотите, чтобы я поискала агентство? Что-то вроде тех, что занимаются поиском пропавших родственников. Да, что-то в этом роде. Используй этот свой Google чего-то там или любые другие средства. Это должно быть проверенное и надёжное агентство. Предупреждаю я экономинку с хорошей репутацией и послужным списком. Буду очень благодарна, если ты позаботишься об этом. Конечно, миссис Макриди. Как волнительно, куда хочет она. Ну, волнует тебя это или нет, но мне бы очень хотелось, как следует, изучить вопрос. Я была бы бесконечно обязана тебе, если бы ты достала мне адрес и номер телефона как можно скорее. Без проблем, миссис Макриди. Выищу сегодня же, как только доберусь до дома. Уверена, я смогу найти Все, что нужно. И добуду номер и адрес к завтрашнему дню. Чудесно. Спасибо, Эйлин. Я щелкаю выключателем. Искусственное пламя тут же загорается оранжевым светом. Затем включаю телевизор, чтобы посмотреть «Вопросы планеты и Земля», мою любимую передачу. Но обнаруживаю, что ее заменили на какой-то Документальный сериал про пингвинов. Кажется, припоминаю, недавно я смотрела что-то подобное. Уверена, пингвины помогут мне отвлечься от неприятных мыслей, досаждавших мне на протяжении дня. На этой неделе мы наблюдаем за королевскими пингвинами. Признаюсь, я очарована этими пингвинами, необыкновенно смелыми, но все же нелепыми существами. Камера показывает, как один из пингвинов теряет яйцо. Оно катится по склону и падает в крутой, неприступный овраг. И я вижу, как горюет несчастное создание, в отчаянии обращая свой клюв к небесам. Это по-настоящему трогает меня. Роберт Сэдлбоу... С чувством рассказывает о массовом сокращении популяции пингвинов в последние годы. Скорее всего, это связано с изменениями окружающей среды, но нужны дополнительные исследования. Не хочу даже думать, что однажды эти благородные, красивые птицы могут исчезнуть с лица земли. Снова вспоминаю слова своего отца, которые он повторял мне: И когда я была ещё совсем маленькой девочкой, и когда стала постарше, мне почти удаётся воскресить в памяти то, как он произносил их своим серьёзным, мягким голосом. В мире есть три типа людей, Вери. Он называл меня Вери. Те, кто делает мир хуже, те, кто никак его не меняет, и те, кто делает мир лучше. Будь человеком, который делает мир лучше, если сможешь. За свою жизнь я встретила всего несколько человек, которых можно было отнести к последнему типу. Да и мне самой не слишком удалось сделать мир лучше. Я решила так трактовать эти три типа: люди, которые бросают мусор на природе, люди, которые игнорируют мусор, и те, то поднимает мусор, брошенный другими людьми. Мне удавалось успокоить свою совесть с помощью щипцов для мусора и пакетов. А в остальном не могу сказать, что моя жизнь оказалась хоть сколько-нибудь полезной. Но тут в моей голове неожиданно зарождается план. вполне возможно, что моя кончина может принести хоть немного пользы, пока не доказано обратное. Я смею полагать, что у меня нет никаких кровных родственников. Было бы неплохо хотя бы немного помочь нашей планете. Чем больше я думаю об этом, тем больше мне нравится эта идея. Когда я готовлю эскиз к осну, моё намерение превращается в выдержимость. Мне не хватает терпения доковылять до листа бумаги и ручки. Поэтому я хватаю первое что попадается под руку. И поскольку я в ванной, это оказывается карандаш для бровей. Да, даже в таком преклонном возрасте я не отказываю себе в самолюбовании. Мои настоящие брови представляют собой несколько жалких седых волосков, поэтому почти каждое утро я слегка их подкрашиваю. Я пишу карандашом для бровей слово пингвины. в правом нижнем углу зеркала. Моя память безупречна. Я постоянно читаю наизусть строки из Гамлета, чтобы лишний раз удостовериться в этом. Но всё же, если есть то, что мне необходимо держать в голове, не лишним будет написать напоминание где-нибудь на видном месте. Будни пингвинов. 3 ноября. 2012 года. Готовы узнать поближе пингвинов Адели? У этих птиц есть один романтический ритуал. Самцы пингвинов добиваются расположения самок с помощью подарка, специального, тщательно выбранного камушка. Разве она сможет остаться равнодушной? Не только перед подарком, но и перед затейным представлением. Самец будет запрокидывать голову, выпячивая грудь и громко кричать. Если вы самка пингвина, то, конечно же, не сможете устоять. Если самцу повезет, то, когда самка вернется с моря, он успеет приготовить прекрасное новое гнездышко. Вообще, камушек, которые пингвины дарят друг другу, символизируют не только любовь и преданность. Галька – самая ценная валюта. Первый камешек, заложенный в фундамент семейного гнезда. Пингвины не гнушаются и уровством. Мы стали свидетелями нескольких забавных инцидентов, когда пингвины воровали камни из гнёзд соседей, пока те отворачивались. Многие пары сейчас счастливо воссоединились после разлуки. Вообще, адели верные ребята. Но иногда встречаются особые случаи. Вот, например, есть один необычный пингвин. Все адели обычно выглядят одинаково. Ну как вы сможете увидеть на фото, одного мы всегда отличаем от других, даже на расстоянии. Обычно у представителей этого вида грудь и брюхо белого цвета, а остальные части тела чёрные. Этот же почти полностью чёрный. Несколько более светлых пёрышек можно найти только у него на подбородке. Его пара, обычная чёрно-белая самка, провела с ним последние 4 сезона. Но где же она теперь? Не пережила антарктическую зиму? Или её съел морской леопард? Или перед нами редкий в среди пингвинов случай супружеской неверности? Вряд ли мы узнаем ответ. Как бы то ни было, Угалёк, мы называем его Угалёк, теперь сидит в своём гнёздышке один, одинёшиник.